1969 году на троне побывали два абсолютно бездарных человека, бывшие приближенные Нерона Марк Сальвий Оттон и Авл Вителий. Между тем, еще летом 1969 года действовавшие в Сирии и Иудеи легионы объявили императором Флавия Веспасиана, который после нелегкой борьбы утвердился в Риме. И лишь при первых Флавиях Веспасиане, 69-79 годы, и его сыне Тите, 79-81 годы, империя обрела относительный покой. Однако не только политическими катаклизмами знаменательная эпоха Нерона. В Риме ходили слухи, что грандиозный пожар в июле 64 -го года, длившийся почти девять дней, был устроен по приказу императора. Чтобы отвести от себя подозрения, Нерон предал изощреннейшим казням тех, кто своими мерзостями навлек на себя всеобщую ненависть и кого толпа называла христианами. Христа, от имени которого происходит это название, казнил при Тиберии прокуратор Понтий Пилат. Подавленное на время это зловредное суеверие стало вновь прорываться наружу, и не только в Иудее, откуда пошла эта пагуба, но и в Риме. Тацит, Анналы. Эти слова Тацита, порой безосновательно принимавшиеся за позднейшую вставку, первое историческое свидетельство о распространении в Риме христианства. Конечно, Тацит разделял все предрассудки своего времени относительно нового учения. Образ жизни первых христианских общин – В Риме известен очень плохо. Во всяком случае, он был чрезвычайно замкнутым, что давало повод для самых нелепых и чудовищных подозрений. Равным образом, несомненно, что первые христианские общины объединяли преимущественно людей из низших социальных слоев, а также рабов, и все они были оппозиционными по отношению к господствующему строю, к властям придержащим. Фридрих Энгельс. Смотри «Маркс и Энгельс», сочинение, том 21, страница 8. В силу этого по своей организации, по имущественному положению и влиянию в обществе, христианские общины второй половины первого века даже отдаленно не напоминали католическую церковь более поздних времен, которая во времена Средневековья достигла небывалого богатства и могущества. С этим же временем христианская традиция связывает пребывание в Риме и мученическую смерть апостолов Петра и Павла. Павел, происходивший из малоазийского города Тарса, был наследственным римским гражданином. Согласно преданию, в молодости он боролся против нового учения, но позднее стал его ревностным проповедником. Современная наука считает Павла реальным историческим лицом, с которым впоследствии стали связываться различные легенды. Павлу традиционно приписывают 14 посланий, изъясняющих основы христианской духовности и адресованных христианским общинам различных городов. Несомненно, более легендарна личность апостола Петра. Его деятельность в качестве главы христианской общины Рима Католическая традиция считает основанием для признания главенствующего авторитета римских епископов, пап, как преемников апостола. Позднейшее апокрифическое предание связывает с пребыванием Петра в Риме следующую легенду. Спасаясь от нейроновых гонений, Петр ночью покидает Рим. За городскими воротами он встречает Христа и спрашивает его, куда идешь, Господи? Христос отвечает, в Рим, чтобы снова принять распятие. После этого Христос возносится на небо, а Петр, видя в словах Христа провозвестие своей мученической смерти, возвращается в Рим, где его распинают вниз головой. И так очевидно, что эпоха Нерона давала Сенкевичу богатый материал для воплощения его замысла.